В начале января, оставив Ирму со школой, Аисидора я и Жанна поехали на Николаевский вокзал. Есенин провожал нас. Точного расписания отправления поездов не было. Билеты не продавались, а бронировались бесплатно по заявкам. У меня была броня на два двухместных купе в международном вагоне. Усадив Жанну в зале ожидания, мы втроем заняли столик в буфете. Поговаривали, что поезд отправится лишь в двенадцать часов ночи, а может и в два. Айседора была счастлива еще не сейчас расставаться с Есениным. Они радовались этому, казалось бы, томительному часу в холодном ресторанном зале. Пухленькая Жанна безмятежно спала на вещах и, должно быть, гуляла во сне по Булонскому лесу. Айсидора, взяв у меня записную книжку, с увлечением чертила, объясняя Есенину роль хора в древнегреческом театре. Смелой линией нарисовав полукруг амфитеатра, она замкнула оркестру и, поставив в центре ее черный кружок, написала под ним «поэт». Затем быстро провела от точки множество расходящихся лучей направлено к зрителям. Мы будем выступать вместе, говорила она Есенину. Ты один заменишь древнегреческий хор. Слово поэта и танец создадут такое гармоническое зрелище, что мы мы покорим весь мир, рассмеялась Аисидора. Потом вдруг наклонилась ко мне и умоляющим голосом тихо сказала: "Уговорите Езенин ехать вместе с нами в Петроград". Да его и не надо уговаривать. Сергей Александрович, хотите в Петроград? Он радостно закивал головой, обращаясь к и «Изодора, ты, я, Изодора, Есенин, Петроград!» Настроение поднялось. Айсидора принялась рисовать шаржи на себя и на Есенина. Эта книжка долго хранилась у меня. Двумя-тремя линиями асидора набрасывала человечков, изображая себя и Есенина. Есенин весело смеялся. В Петрограде мы остановились в гостинице «Англитер». Я взял для них большой номер. Приехали мы только к вечеру, и утомленные дорогой легли спать. В номерах было холодно. Несколько раз в день либо я, либо Есенин взбирались на письменный стол и щупали рукой верхушку трубы отопления, вернее, двух трубок, спускавшихся по стене. Внизу они были совершенно холодными, наверху еле теплились. Наконец я пригласил директор гостиницы и попросил для Есенина и Дункан теплую комнату. Дункан и Есенин покинули комнату номер пять, ту самую, где почти четыре года спустя Есенин покончил с жизнью, прикрепив веревку, сдернутую с американского чемодана к той самой трубе отопления, которая в феврале 1922 года не давала никакого тепла, а в декабре 25 Раскаленная паром даже обожгла его лицо.